Но так как вместо ожидаемого отъезда Уильямс стал показывать вид, что хочет пробыть в Петербурге еще целое лето, то императрице также неугодно скрыть, что дальнейшее пребывание его при высочайшем дворе ни ей удовольствие, ни королевским делам никакого успеха не принесет, и разве только к тому послужит, что заключение торгового договора отложится на долгое время вследствие нежелания иметь дело с таким министром, который более старается оказывать не к некстати свое проворство, чем помогать делу праводушием и твердостью и сохранять доброе согласие между дворами. В заключение Голицын прибавил, что кого бы... И с каким бы министерским характером король на место Уильямса не прислал, императрице каждый одинаково будет приятен. Голдернес отвечал, что при его дворе не сомневались насчет дурного расположения императрицы к Уильямсу, когда узнали, что ведение дела о торговом договоре поручено было вместо него барону Вольфу, поэтому, равно как и по причине его расстроенного здоровья, решено было отозвать его из Петербурга. Однако, не имея возможности до сих пор сыскать достойного ему преемника, велели ему отложить свой отъезд из Петербурга, чтобы двор императрицы не остался без английского министра. Но если у него, князя Голицына, имеется указ... Да если бы даже и без указа сделано было простое внушение, что пребывание у Уильямса никакого удовольствия императрице не принесет, то из Лондона немедленно пошел бы к нему указ поспешить отъездом из Петербурга. Потом, уведомив Голицына, что уже послал Уильямсу указ о немедленном выезде из Петербурга, Голдернес от имени короля уверял... что его величество искренне желает сохранения дружбы с императрицею, несмотря на то, что обстоятельства заставили оба двора разрозниться в своих действиях. Но в июне Голицын получил от Голдернеса такую декларацию. Предъявленная всероссийскую императрицею при разных дворах угрозы против короля прусского Возбудили в его величестве короле Великобританском сильное прискорбие. Императрица не может сомневаться в истинной дружбе короля. Его Великобританское Величество возобновляет наисильнейшее обнадеживание в этой дружбе и надеется подать новый опыт ее дружественным представлениям о следствиях, которые будут иметь неприятельские поступки России, против пруссии его величество надеется что императрица прежде преступления к неприятельским действиям обратит внимание на его обязанность защищать торговлю своих подданных в балтийском море и выполнить обязательства заключенные с королем прусским Эти обязательства состоят в том, что Англия и Пруссия соединяют свои силы для воспрепятствования какой бы то ни было державе ввести свои войска в Германию. В июне Фридрих II потерпел неудачу, и в Англии произошла сильная тревога. Голицын писал, что соединение английских войск с прусскими Бояться нечего. По той простой причине, что у англичан нет войска, едва ли и английский флот явится в Балтийском море, хотя слухи об этом и ходят. Компания торгующих с Россией купцов отправила к графу Голдернесу депутацию с представлением, что отправление флота в Балтийское море не согласно с интересом английского народа. потому что может окончательно рассорить его с Россией к крайнему вреду для английской торговли, которого новые союзники Англии вознаградить не в состоянии. голдернес отвечал, что он думает совершенно согласно с ними. Король сильно желает сохранить дружбу с Россией и намерен вместо Уильямса отправить в Петербург Кейта, бывшего до сих пор послом в Вене. Что же касается слухов об отправлении эскадры в Балтийское море, то король окончательного решения по этому предмету еще не принял. Между тем декларация, врученная Голдернесом Голицыну об английских обязательствах относительно Пруссии, вызвала такой рескрипт императрицы, посланный 30 июня в иностранную коллегию. декларация данная нашему посланнику князю голицыну удивила нас более формою своею чем содержанием еще очень недавно граф голдернес заявлял князю голицыну что хотя английский двор и будет помогать королю прусскому только не против россии причин такой внезапной перемены и нескладной смеси уверений в истинной дружбе и угроз сносить которые мы меньше всего привыкли, нам нет нужды рассматривать. Если английский двор позволил себе эти угрозы, возгордившись победою, одержанную прусским королем под Прагую, то теперь, быть может, раскаивается, узнавший о перемене дел в Богемии и Вестфалии. Если он надеялся эту декларацию, хотя не испугать нас, но привести в некоторые размышления, обманулся. Так как вероятно, английский двор сообщит о своем поступке прусскому королю, а тот преувеличит его значение и употребит в свою пользу, то повелеваем предписать князю голицыну дать такой ответ английскому министерству. После недавних уверений в дружбе со стороны английского правительства, Мы ожидали совершенно других опытов этой дружбы, а не чего-либо вроде помянутой декларации. Если бы Британское Величество перед началом войны приложил равное нашему старанию о ее предотвращении, то теперь, быть может, не было бы нужды упоминать о тех следствиях, которыми угрожает декларация и которые всегда будут приписаны королю прусскому — как зачинщику нынешних замешательств в Германии. Мы исполняем только наши обязательства, и если они теперь распространены, то это заранее оправдано опасностью для всех соседей от предприимчивости короля прусского. Мы приказали войскам нашим действовать сухим путем и морем против войск и областей короля прусского. ибо не оставалось другого средства подать помощь нашим союзникам, подвергшимся несправедливому нападению.